Глава 18. Лиза. 9 июня, 15 лет назад. «Ты ночью был в лесу?» – прошептала Лиза на ухо своему отцу утром перед завтраком. Он по-прежнему лежал на диване в старой потрёпанной пижаме. Он смотрел прямо перед собой, и стройка слюны стекала из уголка его опущенных губ. Присутствие дочери как будто осталось незамеченным. «Я нашла твою кепку red socks сказала она что именно видела бека безликого призрака в отцовской кепке это было бессмысленно лиза посетила отцовскую мастерскую в гараже и нашла его рабочий комбинезон но больше ничего гараж как всегда был открыт любой мог зайти туда и взять кепку но зачем возможно ли что отец самостоятельно встал и заковылял в лес как зомби Мама и тётя Хейзел были на кухне и в очередной раз перебранивались шёпотом, пока Хейзел готовила завтрак. Лиза услышала лишь несколько слов. «Слишком много, он помнит, слишком далеко». Они уже несколько дней тихонько переругивались. Чем дольше её отец оставался больным и немым без признаков улучшения, тем напряжённее становилась атмосфера в доме. Теперь Лиза услышала, как мать расспрашивает Хейзел о лекарствах и о правильной дозировке. Их шёпот повысился до тихого крика. «Хочешь нанять медсестру? Чужую женщину?» — огрызнулась Хейзел. Мать что-то невнятно пробормотала. «Тогда позволь мне заниматься своей работой», — сказала Хейзел. Минуту спустя Лиза уловила запах Гарри. «Что-то подгорело?» — крикнула она из гостиной вот дрянь!» — воскликнула Хейзел. Потом раздался грохот и шум текущей воды. Хаос на кухне был нарушен громким стуком в парадную дверь. Лиза подумала, что это очень странно. Было чуть больше семи утра. Мать с усталым и раздражённым видом прошла через гостиную, но перевела дух и улыбнулась, прежде чем открыть дверь. После короткого обмена приветствиями она вышла на крыльцо и закрыла за собой дверь». Лиза встала и выглянула в окно. На крыльце вместе со своей матерью стоял Джеральд, его рука была в гипсе. Он смотрел под ноги и молчал. Между тем его мать что-то громко говорила и сопровождала свои слова короткими рубящими жестами. Лиза знала, что отец Джеральда ушёл из семьи несколько месяцев назад, а мать работала официанткой в кафе «Дженни», и кроме того готовила, убирала в доме и платила за уроки игры ногобоя для Бекки. Теперь она столкнулась с тем, что соседский ребенок сломал руку ее сыну. Не просто ребенок, а Эви. А что, если Бекка рассказала ей о том, что видела в лесу ночью? Джеральд шаркал ногой по облупившейся краске на досках крыльца, а его мать никак не могла остановиться. Она была сухопарой женщиной с выбеленными волосами и плохими зубами. Сегодня на ней было платье официантки с голубым передником и тяжелые белые ботинки. Лиза видела, как ее мать кивает, сцепив руки на животе. Она почти ничего не говорила. Наконец они распрощались, и мать Лиза вернулась в дом с напряженно сосредоточенным видом. «Кто-нибудь знает, где Эви?» – спросила она. «Спит в моей комнате», — ответила Лиза. Хейзел вышла из кухни, вытирая руки полотенцем для посуды. «Что ещё она натворила?» «Вчера в лесу произошёл неприятный случай», — ответила мать Лизы. «Я сама разберусь, а ты позаботься о завтраке». «Но я...» — начала Хейзл и умолкла, столкнувшись с ледяным взглядом. Лиза слушала, как мать поднимается по лестнице, — Дверь открылась, потом закрылась. Мать начала вопить. Было трудно разобрать, что она говорила, но Лиза уловила суть. Эви перешла всякие границы. У матери никогда не хватало терпения с Эви. Она быстро выходила из себя и начинала бронить Хейзл за то, что Эви позволяют бегать где угодно и делать, что хочется. Эви начала вопить в ответ. Послышался громкий треск. Лиза направилась к лестнице, решив сделать всё возможное, чтобы уберечь Эви от дальнейших неприятностей. Эви прислушается к ней. Лиза уже начала подниматься, когда Хейзел удержала её за плечо. «Лучше не надо», — сказала она. «Может быть, вы подниметесь? Просто убедиться, что всё в порядке». Голос Лизы прозвучал жалобно и безнадёжно. Она не знала, за кого больше опасается за свою мать или за Эви. Она помнила, как Эви потянулась к ножу, когда Джеральд валялся на земле. «Я уверена, что твоя мама владеет ситуацией», — сказала Хейзел. Лиза кивнула и вернулась на диван. Всё вокруг пошло вкрепь и вкось, а в центре находился её отец, который выглядел безмятежным и ушедшим в себя. Больше, чем когда-либо, Лизе хотелось присоединиться к нему и оказаться там, куда он шёл. «На что похоже то место, где ты сейчас находишься?» — обратилась Лиза к отцу. Она прижалась головой к его голове. Его кожа была горячей, от него шёл кисловатый запах, как от хлеба из теста на закваске. «Твой отец сидит рядом с нами, Лиза», — сказала тётя Хейзел. В одной руке она держала пластиковую чашечку с таблетками, а в другой — стакан воды. Хейзл выглядела усталой и более растрёпанной, чем обычно. Лиза ощущала сладковатый, тошнотворный запах выпивки, исходивший от неё. «Что за человек? Начинает прикладываться к бутылке с 7 утра? Кажется, он слышит меня». Хейзл улыбнулась. «Да, он всё слышит. Он понимает всё, что происходит вокруг». «Не так ли, Дэйв?» Она медленно и аккуратно развела его губы, положила таблетки на язык и дала выпить глоток воды. «Теперь глотай, Дэйв», — сказала она. «Вот так, хороший мальчик». «Он может встать самостоятельно, хотя бы прогуляться вокруг дома?» Хейзл покачала головой. «Нет, но скоро сможет, верно, Дэйв?» Вода стекала по его подбородку, и одна таблетка вывалилась наружу. Хайзел ловко поймала её и положила обратно в рот. Лиза встала и отвернулась от жалкого существа, лишь отдалённо напоминавшего отца. Потом она остановилась, закрыла глаза и заставила себя вспомнить три вещи, которые она больше всего любила в нём. Как он говорил с фальшивым итальянским акцентом, когда каждую пятницу готовил спагетти с тевтелями, песенку от татуированной девушке Лидии, которую он напевал, когда брился, и как он называл дочку Каланчой. «Если ты и дальше будешь так расти, то вырастешь до самого неба Каланча», говорил он и ерошил её волосы. «Облака будут сидеть у тебя на голове, как пыльные старые парики». «Тогда, может быть, я познакомлюсь с великаном», говорила она. «Ты шутишь? Великанов не бывает». Она смеялась и восклицала фи-фо-фам, отчего отец начинал бегать по дому, а она гонялась за ним, и половицы сотрясались от их тяжёлых шагов. Но уже сейчас всё это казалось ненастоящим, вымышленным, как сцена из сказки, которая начинается словами «когда-то давным-давно». Она открыла глаза как раз в тот момент, когда Эви бегом спустилась по лестнице и устремилась на кухню, Её лицо было красным, мокрым и припухшим. «Эви, подожди! Оставь меня в покое!» Отрезала Эви и выбежала во двор из боковой двери на кухне. Лиза встала у раковины и увидела в окно, как Эви бежит к лесу, в сторону Релайнса. Лиза прождала большую часть дня, но Эви так и не вернулась. Лиза вышла из дома, походила по двору, собрала немного клубники в заросшем сорняками саду и съела ягоды на ланч. Двор превратился в заросшее поле, стрижка травы всегда была папиной работой. Иногда Сэмми помогал ему, но он даже не умел заводить газонокосилку. «Куда подевалась Эви?» — поинтересовался Сэм, застав Лизу раскладывавший пасьянс на кухонном столе. Лиза пожала плечами. Сэм взял сэндвич с арахисовым маслом и отправился в свою комнату заниматься тем, чем он обычно занимался — читать, экспериментировать с химическим набором и наблюдать за своей муравьиной фермой. Время приближалось к ужину, когда Лиза наконец решила поискать Эви. Она прошла по высокой траве на заднем дворе и направилась к лесу, который казался тёмным и холодным. Каждый звук заставлял вздрагивать — Трещали ветки, пронзительно кричали птицы. Всё вокруг как будто предупреждало, что Лиза должна уйти, повернуться и убежать. Она услышала странный птичий крик, незнакомый и печальный. Звук пробрал её до печёнок и остался там. «Эви!» — звала она. «Это было глупо. Ни к чему выглядеть такой жалкой трусихой». Она глубоко вздохнула и медленно пошла вперёд, показывая лесу, что ей не страшно. Она спустилась по склону холма к ручью, но там было не только пение птиц и журчание воды. Голоса. Где-то впереди и наверху. Лиза остановилась у ручья и с сильно бьющимся сердцем нырнула за ствол большого сахарного клёна. На другой стороне ручья Эви разговаривала с Джеральдом. Не кричала и не резала ему горло, а именно разговаривала. Странно. Она несла на спине чёрный рюкзак, который казался тяжёлым и набитым доверху. Рука Джеральда висела на перевязи, до локтя она была заключена в толстую гипсовую повязку. Он кивал, слушая Эви. Бека стояла сбоку, как маленькая сторожевая собака, выставив нижнюю челюсть. Она расчесала укус на руке, и тот снова кровоточил. «С какой стати мы должны тебе верить?» — спросила Бекка. Эви пробормотала что-то неразборчивое. Она сняла рюкзак и передала Бекке. Та открыла его. Они с Джеральдом заглянули внутрь. «Просто сделайте, как я сказала, и сами увидите» сказала Эви. Джеральд взял рюкзак и неуклюже надел его на здоровое плечо. Эви кивнула им и пошла прочь забавной утиной походкой. Её большие рабочие ботинки ломали ветки, крушили ростки и папоротники. Лиза спряталась за деревом и задержала дыхание, пока Эви переходила через ручей не более чем в пяти футах от того места, где она стояла. Джеральд и Бека убедились, что она ушла, потом повернулись к лесу в сторону Релайнса. «Думаю, она совсем спятила», — сказал Джеральд. Лиза впилась ногтями в кору дерева, за которым пряталась. Чем Эви занималась с этой парочкой? «Она пытается выставить нас идиотами», — добавил Джеральд. «А ты просто подумай», — мечтательно протянула Бека. «Что, если она права?»